Он так и поступил. Королева включилась в разговор, который вели Эйст, Виссегерт и Митсювур при молчаливом и сонном участии Паветты. Дрогодар отложил лютню и наверстывал упущенное в еде. Гаксо был неразговорчив. Воевода с труднопроизносимым именем, который что-то слышал о делах в проблемах Четругла, спросил из приличия, Хорошо ли жеребятся кобылы? Геральт ответил, что, мол, да, лучше, чем жеребцы. Он не был уверен, что шутку правильно поняли. Больше вопросов воеводу не задавал. Мышевур все время пытался встретиться взглядом с ведьмаком, но крошки на столе уже не шевелились. «Крах он крает?» Все больше сближался с двумя братьями из Стрепта, третий, самый младший, совсем захмелел, стараясь выдержать темп, предложенный Драйгом Бондху. Похоже, Скальт из этого состояния вышел трезвым, как стеклышко. Собравшиеся в конце стола более молодые и не столь важные гости фальшиво затянули известную песенку о рогатом козленочке и мстительной, напрочь лишенной чувства юмора, бабулечке. Кучерявый слуга и капитан стражи в желто-голубых цветах цинтры подбежали к висцегерду. Маршал, поморщившись, выслушал доклад, встал, подошел к трону, и, низко наклонившись, что-то прошептал королеве. Каланте быстро глянула на Геральта и ответила кратко, односложно. Висигерт наклонился еще ниже, зашептал. Королева резко взглянула на него, молча ударила ладонью по подлокотнику трона. Маршин поклонился, передал приказ капитану стражи. Геральт не расслышал, что это был за приказ, однако увидел, что мышевур беспокойно шевельнулся и взглянул на поветту. Принцесса сидела неподвижно, опустив голову. В зале послышались тяжелые, отдающие металлом шаги, пробивающиеся сквозь гул за столом, пирующие подняли головы и обернулись». Приближающаяся фигура была закована в латы, скомбинированные из металлических пластин и травленной в воске кожи. Выпуклый, граненый черно-голубой нагрудник заходил на сегментную юбку и короткие защитные щитки на бедрах. Металлические наплечники щетинились острыми стальными иглами, забрала с густой сеткой, Вытянутая на манер совачьей морды, была усеяна шипами, как кожура каштана. Хрустя и скрипя, странный гость приблизился к столу и застыл напротив трона. — Благородная королева, благородные господа, — проговорил пришелец из-за забрала, проделывая неуклюжий поклон, — прошу простить за то, что нарушаю торжественный пир. — Я Йош из Эрленвальда. — Приветствую тебя, Йош из Эрленвальда, — медленно проговорила Каланте. — Займи место за столом. Мы в центре рады любому гостю. — Благодарю, королева. Йош из Эрленвальда еще раз поклонился, коснулся груди рукой в железной перчатке. Однако я прибыл в Цинтру не как гость, а по делу, важному, нетерпящему отлагательства. Если королева Каланте позволит, я изложу его суть незамедлительно, не отнимая у вас непотребно времени. — Ёж из Эрленвальда, — резко сказала королева, — похвальная забота о нашем времени не оправдывает неуважительности. А таковой, я считаю, то, что ты обращаешься ко мне из-за железного решета. Посему, сними шлем. Уж мы как-нибудь переживем потерю времени, кое тебе понадобится на такое действие. Мое лицо королева, должно оставаться укрытым. Пока, с твоего позволения.